Глава пятая «Ого, тебя просто не узнать!» – присвистнул Оскар, увидев меня утром за завтраком. Его слова заставили последние сомнения покинуть меня. Вчера я вернулась только к одиннадцати и, разложив свои многочисленные покупки, легла спать, так и не дождавшись возвращения мужа. И, видимо, не я одна хорошо провела вечер, судя по хорошему настроению муженька. Такую красивую я даже готов тебя подвести, в виде исключения. Тут же добавил Аскар, накладывая себе приготовленный мною омлет. «Вкусно!» – прокомментировал он, отправляя в рот первый кусочек. «Приятного аппетита!» – пожелала я, решив свести к минимуму все наши споры и оставить их в прошлом. «Вчера я очень много думала о том, как вести себя с ним в дальнейшем и пришла к выводу, что лучше всего будет придерживаться соседских отношений, о которых вчера и говорил Оскар. Чем дальше мы друг от друга, тем лучше, учитывая его разгульный образ жизни. И, судя по царапинам на его шее, менять его он не собирался. Общение с таким человеком ничего хорошего мне и не принесет. Спасибо, хоть последовал правилам и не привел никого в квартиру. Если бы не зажатость и волнение перед первым учебным днем, Я бы и от его предложения подвести меня отказалась. «Знаешь, могла бы и без туники пойти». Игриво дернул он меня за подол длинной рубашки, когда я проходила мимо к мойке со своей тарелкой. «Я еще не настолько смелая», — в тон ему ответила я. Черные джинсы дудочки и рубашка, доходившая почти до колен, смотрелись очень стильно. И я ни одну минуту любовалась собой в огромное зеркало, прежде чем выйти из своей комнаты. Да кто что скажет, я твой муж, и я тебе разрешаю. Брат, ты хотел сказать. Вытирая стол от крошек, подколола я. Блин, чуть не забыл. Главное, не ляпнуть это при пацанах. Оскар комично хлопнул себя по лбу, вставая и направляясь в коридор. Поехали, домчимся да с ветерком. Он подкинул ключи от машины, надел куртку и вышел из квартиры. Разобравшись со всеми бумажными вопросами и найдя аудиторию, где должны были проводиться занятия по философии, стоявшей у меня первой парой, я зашла туда, радуясь, что успела до начала пары. «Привет, новенькая?» Заметив мою нерешительность, спросила девушка, вошедшая вслед за мной. «Можешь сесть со мной? Я Настя». Представилась она и показала на свое место. «Лина, очень приятно». Искренне ответила я, радуясь, что нашла ту, которая, судя по ее дружелюбию, мне все объяснит и покажет. Настя действительно оказалась очень милой девушкой, да к тому же и медалисткой, как и я. Тем для обсуждения у нас нашлось уйма, и мы договорились сидеть вместе на всех парах. «Так ты впервые в столице?» Спросила она, когда мы после занятий сидели в кафетерии. «Да, я впервые выехала из родного города. Хорошо, что родители отпустили меня учиться с троюродным братом. Придерживалась я нашей с Аскаром легенды». «А кто у нас брат?» Спросила она, откусывая кусочек пирожного. «Бакаев Аскар, он на треть...» «Да ты шутишь!» Воскликнула она, перебивая меня. «Ты сестра самого горячего парня потока?» «Ну, если ты про Аскара, то да», – неуверенно ответила я. «Вот это да! Ты хоть представляешь, сколько будет девчонок, желающих подружиться с тобой, если прознают про ваше родство?» – удивила меня новая подруга. «Зачем со мной дружить из-за родства?» – не поняла я. «Как зачем? Ты что, с луны свалилась? Да все они мечтают, чтобы Оскар обратил на них внимание. Он ведь только со старшекурсницами встречается. Встречается это я, конечно, загнула, но суть-то поняла. А тут появляешься ты, которая может проложить дорожку к грязным мечтам. Скривилась Настя, забавляя меня. «Значит, твоей мечтой он не является?» Поинтересовалась я. «Фу, нет, конечно. Я, знаешь ли, не на помойке себя нашла, чтобы бегать за подобным типом». «Для него же девушки — лишь средство для удовлетворения своей эпох. Она вдруг замолчала, покраснев. «Прости, что-то меня понесло. Он все-таки твой брат». «Да ладно, я и сама от него не в восторге. Мы скорее как соседи, просто я вынуждена жить с ним, так как родители ему доверяют». Отмахнулась я от извинений. «Я и сама прекрасно знаю, что он из себя представляет». «Я-то думала, что наши школьные дурочки – единственные, кто падал перед ним ниц. А оказывается, с возрастом девушки только глупеют», – усмехнулась я. «Так он и в школе пользовался популярностью?» – спросила Настя. «Еще какой? Но хуже всего то, что он знает, какой эффект производит на противоположный пол и пользуется этим. Даже бедные заучки вроде меня не могли устоять перед его обаянием и давали списывать на экзаменах. Вспомнила я рассказы Дили. «Вот так всегда с этими красавчиками», грустно вздохнула моя Настена. «Кажется, у кого-то имелся свой красавчик», спросила я, не удержавшись. «Да что ты, где красавчики и где я?» смутилась она. «И где же ты?» удивилась я, оглядывая ее. Настя была очень хорошенькой и милой, с едва заметной россыпью веснушек на светлом круглом личике. А копна пшеничных волос делали ее просто вылеты принцессы из сказки. Ну, явно не в одной категории с ними и с их длинноногими обожательницами. Да мне это и не нужно. Закончить бы учебу с высшими баллами и получить хорошую работу. А личная жизнь не до нее мне, если честно. «Насть, ты просто находка», – протянула я. «Поверить не могу, что познакомилась с тобой в первый же день». Мы просто отражение друг друга. Я действительно была счастлива, что нашла родственную душу с теми же жизненными планами, что и у меня. Ведь вдали от делий и родных мне нужен был кто-то, кто поддержал бы меня и понял. И в Насте я видела именно такого человека.